154. Говорит владыка, здравствуй, сын мой. Правильно. Каждое указание надо применять немедленно и яро. За примененным тотчас же последует новое. Мне видеть в ученике готовность исполнения — радость. Не удивляйся, не рассуждай, но исполняй, и результаты не замедлят. Итак, быстрота исполнения родит быстроту ответа и дальнейшие поступления, и колесо сотрудничества начинает вращаться быстрее. Исполнительного работника приближаем неудержимо, мало их, указы владыки приложить стремящихся. Почему? В большинстве случаев все тот же недостаток доверия или веры не верит мозг в простоту чудесности, а ты веришь результатам лицо. Но легкость восприятия надо неустанно усиливать и обострять, пока четкость его не достигнет четкости реальности беседовицам к лицу. Потому не пожалеем никаких усилий для сближения. Каждая сторонняя мысль вносит смутность восприятия. И чем их больше, тем сильнее муть, пока не потонет мысль моя в осколках и обрывках посторонних мыслей. Нельзя засорять провода ничем. И мне посылающему процесс облегчается. Вот произошла задержка. Сознание не может найти эквивалента в русском языке. Не по-русски говорит владыка и не всегда легко транспонировать энергию. Яро, четко, явно, сильно. Вот ты искал нужное определительное, чувство его сущность, формы, не подобрал. Это проистекает от недостаточной обостренности огненного сознания. У поэта в минуты огненного подъема слова льются свободно и плавно. Также молниеносно приходили к ковалевской ее решение сложнейших задач. Так что от степени тренированной обостренности огненного сознания зависит точность передачи. Задержку вызвал намеренно, чтобы подчеркнуть ход процесса. Удесятеренно. Вот нужное определительное, которое так тщетно искало сознание. Но знай также, что более высокая степень восприятия не требует никаких подсобных предметов. Ни лика, стоящего перед, ничего чего -либо другого. Все совершается в духе, без чего бы ни было посредствующего. И посредником является Тирафим астральный то есть известное ментальное построение, созданное для достижения известной цели. Говорим о Терафиме астральном, но ведь всякая четкая, длительно создаваемая мысль, повторяемая ритмически изо дня в день, ввиду ее высоты, создает Терафим скорее ментального порядка. Люди строят себе телефоны, телеграфы и радио на земле, а Архат создает все это в мире тонком и пользуется этим с такой же легкостью и удобством, а может быть, и с гораздо большими, чем это делают люди. Ибо его психофизиологическая аппаратура не требует ни места, ни оборудования. Конечно, эта легкость и простота относительны, ибо сколько времени, тысячелетних усилий и устремлений висит на каждой нити огненных способностей. Сын мой, анализ огненного процесса восприятия мысли учителя дал. Приложи к исполнению о форме в мышлении своем сущность контакта твоя задача дать миру в ясных четких конкретных формах для современного сознания приспособленных сущность процесса и психотехнику духовного слышания или ясно слышание по одиночному проводу дальнего расстояния с учителем огненный провод также реален как и земной или беспроволочный Не надо проводов для радио, Также не нужно их и для духа, но приемник духа должен быть открыт. Астральная труба может облегчить изоляцию токов, но она имеет подсобное значение и хороша как символ при концентрации. Но огненный дух не нуждается ни в чем, даже в символах, они нужны лишь вначале, потом убираются все как мешающие. Если кому-то для поднятия на воздух нужна соломинка, пусть пользуется соломинкой, ибо нужна она только спирка. Итак, сын мой, обостряем степень контакта до явления очевидной действительности. Ритм приложенных тобой усилий дает плод. Реальность провода огненного утверждаю.